Глава двадцать вторая. Последствия. Уверенно без Гарри не обошлось. Стоило взять в обработанные светом руки артефакторский нож, на меня снизошло вселенское спокойствие, и я в мельчайших деталях вспомнила все, что касается этой операции. Команда давала уверенно, а мои помощники выполняли все точно и быстро. Справились мы, наверное, за полчаса с учетом того, что Хедер разрастил все обратно, провел итоговую сканирующую диагностику и вывел мамашу из сна. После чего Сален вручил ей ребенка, который родился настоящим богатырем, на вскидку явно больше пяти килограмм. А отец девушки, не отрываясь, следил за нами, как и темные, но никто не обращал на них внимания. Когда дитя затихло на груди матери, штабной чин тяжело поднялся, подошел к дочери и сам проверил ее состояние. Благодарю. Сухо бросил он, косясь на темных. Чего вы хотите? Подозреваю, что если бы не четверо молчаливых дозорных... то не факт, что нас не приказали бы казнить. Но на душе все равно было радостно и светло. Мы спасли жизнь, как минимум, ребенку. А может, и его матери. И я даже думаю, что любопытный создатель и дальше будет присматривать за ними. А что, это не понравилось Чинуше? Как-нибудь переживем? Похоже, Светлый вообще никого не любит, кроме себя. Хотя я видела всего двоих. И пусть это не так много, чтобы делать выводы, но впечатление сложилось неприятное. «Светлый, ты должен исполнить волю Творцов». — напомнил один из стражей, который сказал, что тут рожает девушка. «Я знаю!» — сквозь зубы прошипел маг. «Бумаги выпишу и оповещу Ковен, но сначала рассчитаюсь с повитухами». И почему это прозвучало как угроза? «Нет, явно от светлых стоит держаться подальше. Жених-то у меня, оказывается, лапочка, а его отец вообще теперь мой кумир». «Нам срочно нужен вход, У нас приказ», — ответил Хиллер магу. «Разрешите создать портал, чтобы добраться вовремя?» «Нет, не могу», — покачал головой светлый. «Но могу написать, что вы задержались по моей просьбе, и выделите лошадей и сопровождения до границ Харбина». Командир согласился и удалился с чиновником. Фагания тем временем собрала испачканное белье, Солин очистила инструменты, а я принялась укладывать их по местам. «Ловко вы все сделали!» Ко мне подошел один из стражей помоложе тех, кто не стеснялся ржать над нашим назначением повитухами. Я так понимаю, что вы и рано обрабатывать также умеете. У вас же регенерация. Бросила на парней быстрый взгляд. Угу. Согласился его товарищ, перетекая ближе. Только она сбоит и... Тут не мраксойл. Силы не те. У нас там товарищ лежит. Может, гляньте? Светлые не могут его вылечить. А регенерацией он не успевает восстановиться из-за перебоев с магией. Оформление документов о светлых времени занимает прилично. Подключился третий. Ладно, давайте глянем. Согласилась я. В конце концов, это же было условием Создателя соглашаться на все предложения. И пока он нас не подводил. Раненый был кем-то основательно пожеван. Мне приходится выезжать на травмы, полученные в результате укусов, причем не всегда животными. Может показаться диким, но прокусить кому-то пальц в нашей стране в порядке вещей. Видеть приходилось разное, но тут содрогнулась даже я. Неудивительно, что регенерация темного не справлялась. Месиво, в которое превратились его ноги, воспалилось, и между лохмотьев кожи сочился гной. «Что с костями?» – спросил я, понимая, что надо вскрывать, и раскладывая инструменты обратно. «Только на это силы хватило», – ответил темный, что подошел просить за товарища. «Мы его усыпили. Думали, во сне проще будет восстановиться. Но не получается». «Конечно, не получается!» – фагания так зыркнула на темных, что те даже чуток смутились. «Промыли бы хоть рано-то, олухи!» Я была с ней полностью согласна, но она стражей даже не взглянула, прикидывая, что и в каком порядке будем резать. «Салин, вот здесь и здесь будет разрез. Сможешь вытянуть эту дрянь?» Обратилась к помощнице хиллера. Темная сосредоточенно кивнула. «Тетушка, Тамась у нас еще есть?» Спросила фаганию. Женщина поджала губы и полезла в мешок. «И иголки с нитками. Фань заживлять пока некому», — напомнила я. Тетушка опять одарила темных яростным взглядом. Они смутились все, кроме одного. Грэн стоял и хмурился. «Ну да, там-то была девчонка, дочка Светлого. А тут-то свой темный. Зануды, расисты и чертовы ксенофобы». «Крепкое спиртное и чистую ткань», — потребовала я. Тут же появился старичок-целитель и спросил, может ли он чем-то помочь. Попросила его защитить нам руки. Не знаю как, но чувствовала, что сил у мага не так много. Видать, все раненым отдал. Пока ждали запрошенное, самый разговорчивый из четверки стражей поведал, что раненых было несколько, остальным удалось помочь, а тут вот такая засада вышла. «Тогда следите за нашими действиями и в следующий раз делайте так же», — сказала я. «Я объясню, что мы делаем и почему именно так». Резала я быстро и четко, одновременно комментируя свои действия для темных. «Инструменты и кожу надо продезинфицировать». то есть убить любую заразу, и удалить частички грязи с поверхности. Для этого можно использовать крепкое спиртное, но не вино. Из раны, мусор, грязь, яд и следы разложения тканей тоже следует удалить. Солин сейчас поможет мне магией, но если ее не будет, то нужно это сделать специальными растворами, или хотя бы разведённым спиртным. Лучше перекисью. Но где ее взять-то? А напитки тут у них крепкие, не хуже винных выморозок. Что в старину использовали для таких целей? Промывали и очищали мы долго, ноги были в отвратительном состоянии и местами располосованы до кости. До того, как рана не будет очищена, не следует допускать ее заживления, иначе гниение будет идти внутри нее, — объясняла, помогая Солен очищать полость за полостью. Как я поняла, тут примерно так и получилось. Темный, чтобы избежать кровопотери, зарастил порезы и сосредоточился на костях. Но на больше его сил не хватило, а потом время было упущено. Пока его доставили в храм, пока целитель помогал другим, началось воспаление. А вскрывать затянувшиеся раны — не-не. Целитель лечил светом снаружи, темной тьмой боролся изнутри. Но убрать всю заразу, которой тут было слишком много, у них не получалось. Мы же на магию не сильно полагались и сделали все, что могли. Руками очистили, наложили заживляющую мазь и зашили раны. Если начнется воспаление, надо будет разрезать место и снова очистить его, пояснила я. Иначе заживление не произойдет, несмотря на регенерацию, или будет проходить долго и плохо. Темные целители кивали. Кости, прежде чем позволить им срастись, нужно правильно сложить и зафиксировать. Парню просто повезло, что не произошло смещения. Если есть подозрение, что сломана нога, то фиксировать ее нужно так. Пациент по-прежнему спал. Хеллера не было. я не позволила больше магичить, и она обрабатывала инструменты спиртом, прежде чем уложить их на место. Фаганя обтирала больного и меняла ему постельное, а я показывала приемы перевязок и фиксации конечностей на разговорчивом и смешном темном, который представился как Зейс. Так мы и проводили время, пока не прибежал какой-то мальчишка и не позвал нас обедать. «Действительно боевые повитухи!» – задумчиво бросил Грен, провожая нас в трапезной прихраме. Кое-то веки Светлые додумались до чего-то нужного. «Как вы можете так говорить?» Не выдержала я. «Между прочим, это именно Светлый помог вашим товарищам. И если бы он не боролся за каждого, даже видя, что это не дает желаемого результата, то ваш друг мог бы и не дождаться помощи. Подумайте об этом на досуге». Разговаривать больше не хотелось. Навалились лень и апатия. Как бывает, когда что-то переживаешь слишком эмоционально. Поэтому я взяла Фаганию под руку, И поспешила к Хиллеру и Светлому, дочери которого мы помогали разродиться. Чиновник, к слову, выглядел значительно лучше, чем когда мы увидели его в первый раз. Теперь он был уверен и спокоен, даже чуть улыбнулся нам с девочками, когда мы скромненько устроились за столом. — Леди, я прошу прощения, что с недоверием отнесся к вам, — сказал он, прежде чем мы приступили к обеду. — Есть незабываемые правила, которые сложились за годы и столетия, и нарушать их нельзя. Сделал я это ради благополучия собственного ребенка, и кто знает, какие могли быть последствия. Может, гораздо более катастрофичные, чем сейчас. Но создатели взяли ответственность на себя, и я исполнил их волю. Я подготовил для вас все документы и сообщил в Ковен об изменениях. Потребуется время, чтобы донести эту информацию до всех. Но, насколько я понял, вам, как повитухам, и так позволено чуть больше, чем остальным. Хотя, признаюсь, такой способ родов был мне незнаком. Сейчас, когда мужчина был собран и уверен в себе... Своей спокойной доброжелательностью он напомнил мне лорда Данга. И тем непонятней стало, чего эти маги не поделили. У них же общего, как у родных братьев. Салин пробормотала в ответ, типа мы все понимаем и не держим зла. Я попыталась улыбнуться, мол, согласна и присоединяюсь. Но в голове была только одна мысль. Отстаньте все и дайте поесть и поспать. После обеда снова прибежал мальчишка и сказал, что лошади и экипаж готовы. Перед отъездом мы зашли проведать раненого и роженицу. Хиллер вновь провел диагностику и сказал, что у всех, включая малыша, все хорошо. Я честно пыталась рассмотреть ауру, но поняла, что пятна сливаются непонятно во что, и бросила это занятие. Усталость и апатия все усиливались, глаза слепались, мысли вообще залипли на темные и светлые лошадках, не реагируя на окружающий мир. В карету меня усаживали темные. и самый общительный все улыбался, что-то говорил и пихал в руки пакет. Я вяло поблагодарила, наказала смотреть за раненым, не обижать светлых и обязательно обрабатывать раны, прежде чем дать им регенерировать, чтобы ничего лишнего там не осталось, особенно зубов непонятных тварей. При этом я нащупала в кармане свой честно добытый трофей. «Пашке отдам, он будет рад», — подумала я. А потом карета тронулась, и я отключилась.